Раунд 21. Руис крепко держал похлую руку Болларда, когда они покинули ложу и прошли по кольцевому коридору, встроенному в оболочку арены. Они шли, и остальные выходящие из представления присоединялись к ним, пока коридор не переполнился пресыщенными и усталыми от развлечений искателями наслаждений. Они иногда бросали на Руиза случайные любопытные взгляды. Но этим дела я ограничилась. Руис не выдавал своего омерзения. Он увидел, что сомнения торговца расцвели буйным цветом. Даже менее наблюдательный человек к этому времени уже заподозрил бы неладное. В любом случае, торговец всё ещё его боялся, и это было самым главным. Даже более главным, чем поддерживать макианскую маску. Страх глядел из блуждающих глаз Болларда, сквозил в поту, выступившем каплеме на его шее, в том, как он горбил плечи, словно боялся удара ножа. Руис решил усилить сомнение Болларда и его страхи и принял другую личину. Теперь Руис принялся вращать глазами и злобно ухмыляться. С энтузиазмом, который так присущ помешанным, он стал говорить фразы вроде: "Боллард, Ты мне нравишься. Или здорово мы развлекаемся, правда? При этом он давал Болдеру здоровенного тумака по спине или сжимал его в медвежьих объятиях, от которого трещали кости. Ответная улыбка Болдера становилась всё кислее с каждым разом. Ещё через 100 м кольцевой коридор кончился у причала, где гости ступали на поджидавшие их свободно плавающие платформы. Они пропадали из виду. Их заменяли следующие, пустые. У причала ждали их двое крупных мужчин. На них были одноцветные куртки и штаны из слегка воянизированного покроя. Руис немедленно понял, что это служба безопасности, и крепче сжал в руку болдер, который пискнул. Однако прогулочный степенный шаг Руиза не изменился, когда они подошли к охранникам. Расскажи мне о твоём корабле, сказал он Болдеру, ещё раз стиснув его за руку. Это теротонический пассажирский корабль, ваша светлость. Ничего особенного по части роскоши, но мне он вполне подходит. Возможно, в следующий раз я проведу вас по кораблю, хотя там право не на что смотреть. Руис выругался про себя. Корабль толстого торговца был только внутрисистемным кораблем. Поэтому для цели Руиза он не годился. Корабль несомненно спустили со звёздного парома. Даже если бы Руизу удалось бы вывести его в атмосферу, побег наверняка бы не удался ему. Ему всё ещё предстояло найти дружественный космический причал и убедить инопланетных собственников Суука, чтобы они разрешили ему переждать на одной из их платформ, пока туда не прилетит какой-нибудь корабль лиги А. Он оторвал свои мысли от этой задачи и переключился на немедленную проблему проблему охранников. Охранники были слишком хорошо вышколены, чтобы досаждать гостям невежливыми прямыми взглядами, но глаза их ничего не пропускали. По их телам видно было, как нарастало их внутреннее напряжение по мере того, как Bollard приближался к причалу. "Друг Bollard", сказал Руис в ухо торговце Ты мне ничего не хочешь сказать? Подумай тщательно. Что вы имеете в виду, ваша светлость? Голос Болларда сорвался от страха. Я вот что хочу сказать. Ты наверняка помог бы нам избежать ненужных хлопот, правда же? В конце концов, мы же всегда можем вместе противостоять всем врагам, а? Два таких боевых товарища. Охранников явно насторожила какая-то неестественность. Они вытащили нейронные кнуты, которые они носили в кобурах у пояса. Стараясь, чтобы движение выглядело естественно и непринуждённо. Они разошлись в стороны, чтобы никакое нападение не могло застигнуть их обоих в одно и то же время. Они больше совсем не глядели на Руиза. Даже случайно. Большой просчёт, подумал Руис. И всё же они не казались испуганными или слишком встревоженными. Как будто ситуация, которая разворачивалась на их глазах, была для них повседневной работой. Готовность казалась частью обычного патрульного ритуала, нежели ответом на реальную присутствующую опасность. Что такое боллард? Что они такое знают? спросил Руис. Боллард молчал, но лицо его блестело от пота. Руис перехватил плечо торговца другой рукой, а другой рукой закинул дружеским жестом на пухлые плечи торговца. Руис ухмыльнулся самой ужасной улыбкой из своего репертуара. Я собираюсь причинить тебе боль, Болдер. Не спотыкайся и не кричи, а не то я тебя за 1 секунду убью. Руис цепился двумя пальцами в ухо Болдера. Он крутанул это ухо изо всей своей силы. Боллард споткнулся, но вопль подавил. Руиз посмотрел на охранников, которые были всего в десяти метрах от них. Они, по-видимому, не обратили внимания. Руиз отпустил ухо Болларда. Торговец судорожно втянул воздух. «Они думают, что вы житель города. У вас нет гостевого импланта, да? Пожалуйста, не делайте мне больше больно. Вы мимо них никак не сможете пройти». Отпустите меня, и я использую всё своё влияние. Я помогу вам, помогу, пожалуйста. Стало быть, они решили, что Боллард пытается контрабандой провести из города парня для удовольствий. Это ложное представление давало Руизу определённые преимущества. Охранники будут ждать хлопот с Боллардом, а не с Руизом. Когда они проходили возле охранников, Руиз любезно погладил Болларда по голове. Один из охранников выступил вперёд. Человек с плоским лицом и странными бесцветными глазами. "Сэр", сказал охранник, вытянув руку, чтобы остановить Болларда. "Вы знали, что живущие под водой не могут покидать город этой дорогой?" Боллард открыл рот, чтобы заявить о своей невиновности, когда Руи стал действовать. Он толкнул Болларда на охранника с такой силой, чтобы оба они свалились с ног в кучу размахивающих рук и легающих ног. И прыгнул на другого охранника. Ребро ладони Руиза ударилось в кадык охранника, прежде чем тот наполовину вытащил из кобуры нейронный кнут. Охранника отбросило назад, но он впечатался в стену и упал мягкой грудой на пол, без сознания или мертвый. Нейронный кнут покатился спокойно по полу. И на секунду Руис испугался, что не успеет его подобрать. Но его быстрые пальцы ухватили рукоять кнута прежде, чем он успел покатиться дальше по коридору. Руис скочил на ноги в тот миг, когда первый охранник отшвырнул болларда к стене. Руис крутанул кнут так, чтобы заставить присоски жала работать на максимуме. Отжал кнопку мощности до смертельной дозы и упёр кнут прямо в лицо охраннику. Присоски жала крепко обхватили лицо охранника. Кнут издал мерзкий гудящий вой. Охранник издал только один сдавленный вопль, когда Кнут выжег его мозг и потом упал мертвым. Остальные гости сгрудились возле стен, стараясь глядеть куда угодно, только не на тела на полу. Те, которые были поближе к арене, убежали обратно в зал. И Руиз понял, что у него очень мало времени. прежде чем администраторы узнают про событие в коридоре. Он вот схватил ещё один нейронный кнут, сунул его за пояс, уверившись предварительно, что предохранитель поставлен надёжно. Боллард лежал на полу и таращился на Руиза. Белки глаз торговца казались огромными, а ужасное его лицо превратилось во что-то необыкновенное. "Что? Кто вы такой?" Ещё одна прилестная мордашка. сказал весело Руис. Он грубо поднял торговца на ноги. Пойдём, что ли, милашка? Руис тащил Болдер за собой на максимальной скорости, на какой был способен толстяк. Тащил его к причалу. Они ступили на поджидавшую платформу и медленно опустились на пол ангара. Корьяна вернулся к монитору, прилесно растрёпанный после сна. Она с неохотой оторвала глаза от экрана. «Он хорош. Поразительно хорош. Какая смертельная жалость, что нам придется его прикончить, правда? По крайней мере, абстрактно». «Ты знаешь мое мнение. Оно не изменилось», — ответил Марма. Киборг бегал пальцами по информационной полоске в распоряжении, направляя Максара к Корианне на правильной позиции. Кориана одарила его кислым взглядом. «Да, конечно, Марма». Нами правит необходимость. И всё же разве ты не чувствуешь хотя бы тень сожаления, что нам приходится убивать такое великолепное животное? Нет, Крианов вздохнула. В твоих цепях и процессорах нет поэзии мрамора. Ну хорошо. С практической точки зрения. Что если он не агент лиги? Что если бы мы заручились его поддержкой и верностью? Что тогда? Взглянул на неё снизу вверх. И Кариана могла прочесть на его лице не больше чувств, чем на панцире жука. Непрактично, сказал Марма. Рискованно. Платформа медленно падала сквозь верхний уровень ангара для гостевых кораблей лорда Приала. Слишком медленно, чтобы удовлетворить Руиза. У него не было никакого оружия дальнего действия. Если бы люди лорда сейчас напали на него, Все быстро кончилось бы. Но Руиз не видел ничего, что могло бы его встревожить, кроме ряда любопытных лиц, которые выстроились на платформе причала, чтобы посмотреть на их спуск. Никто не гнался за ними. Но за секунду до того, как платформа приземлилась на дюроцементе, которым был выложен пол ангара, вдали начал звонить звонок тревожной сигнализации. Тут же к нему присоединилась целая какофония прочих звонков, сирен, свистков и гудков. До них донеслось топоние шагов, движущихся в военном чётком согласии. Руис рывком втянул болдерда во временное убежище под оплавленным крылом челночного корабля Уриэль, запаркованного поблизости от нижнего уровня космодрома. Ангар был разделён на тщательно забетонированные стартовые места, полуарки, выполненные из гигантской моно-молевой трубы. Сперва Руис не мог себе представить, почему владелец города обеспечил своих гостей такими стартовыми площадками, которые могли бы преспокойно выдержать удар небольшой гранатой антиматерии. Потом он сообразил, что эти ангарчики были рассчитаны на то, чтобы удержать разрушение только в пределах своих стен. Вероятно, у Приала были достаточно умные враги. чтобы использовать космический корабль гостя для того, чтобы привести в нем бомбу в игрушечный городок Приала. Машины, отъезжающие гостей, все еще быстро двигались по дорожкам, направляясь к большому туннелю, вырезанному в стене ангара. Руиз предполагал, что туннель, вероятно, ведет к поверхности за пределами жилых застроек и рабских казар. Боллард таращился в пустоту, и Руиз сообразил, что Кто сейчас потеряет торговца, впадающего в шок. Он стряхнул Болларда так, что у того застучали зубы. "Где она?" прошипел Руис. Он снова стряхнул торговца. "Где твоя космическая лодка?" Боллард не торопился с ответом. Руис подумал о том, чтобы сломать ему палец или любым другим путём расшевелил торговца. Но тут Боллард сказал: "Следующий ряд. почти в самом конце. Слишком далеко. Это могло оказаться слишком далеко для него. Но у Руиза не было выбора. Существовало немного удачливых похитителей и угонщиков космических кораблей. Такой дорогостоящий объект, как космическая лодка, всегда охранялся самыми изощрёнными приспособлениями. Если Руис попытался бы попасть на борт любой другой лодки, стоящей поближе, Он не только не сумел бы заставить её взлететь, но и наверняка сам попал бы в плен к системе обеспечения безопасности лодки. Весь вопрос сводился ко времени. Руис мог бы попробовать захватить лодку без содействия её владельца, но на это потребовалось бы время, которого у него сейчас не было. Кто-нибудь на борту есть? Потребовал ответа Руис. Нет на борту никого. Вопрос, казалось, усилил тревогу Болларда. «Пошли», — сказал Руиз и поднял торговца на ноги. Они бежали у самых стартовых площадок. В любой момент Руиз был готов почувствовать прикосновение дезинтеграционного луча, который пропорол и поджарил бы его тело. Наверняка в ангаре у Приала должны быть системы безопасности, хотя Руиз не видел ничего похожего на стационарные орудийные установки. когда они бежали сюда. Болдер стал хватать воздух ртом, издавая пронзительные перепуганные посвистывания физического дискомфорта и хватался за грудь. "Остановитесь", схлипoval Болдер. "Пожалуйста, моё сердце разрывается, пожалуйста, остановитесь". Руис тащил его дальше. "Потом помрёшь. Сейчас беги". Звук преследующих их шагов стал теперь громче, и Руис оглянулся через плечо. Он увидел, как взвод охранников рассыпается за его спиной. Оказалось, они все вооружены только нейронными кнутами. Руис мысленно зааплодировал осторожности владельца этого городка развлечений. Вероятно, Приала так беспокоило возможность нападения и убийства, что он не разрешал никакого оружия на своей территории. Чудо маний оказались в пределах досягаемости Боллардовского теротонического корабля. В тот же самый миг, когда Руис пришёл к какому-то утешительному выводу, он заметил в трёх стартовых площадках от себя лодку, довольно потрёпанный экземпляр, недавно покрашенный яркой кричащей красной краской. "Это она?" спросил Руис. Лицо Болларда было синим. Торговец уже не мог говорить, но слабо кивнул. Скоро отдых, скоро. Держись, дружище Боллард, и всё будет хорошо, сказал Руис, снова ухватив торговца и волоча его с удвоенной энергией.